Так они пришли на Старомясскую площадь. Возле памятника Гусу против ратуши стояла трибуна, с которой говорили государственные деятели. Легионеров приветствовали министры, депутаты, и к небу летели великие слова о святых, неприкосновенных правах народа, о борьбе за эти права, об исполнившихся мечтаниях нации. Слушая эти речи, бравый солдат Швейк с интересом следил взглядом За небольшой собачкой, которую вела на привязи элегантная барышня, изредка помахивавшая платочком в честь легионов. Тем временем, подбежал к собачке молодой псёсик и галантно обнюхал её, попытался нарушить общественное приличие. Этим очень быстро удалось, и они соединились. Хозяйка собачки вся горела от стыда, в то время как полковник, стоя лицом к лецу с профессиональным оратором, громко и отчётливо отвечал на речь. Благополучие нации возможно только тогда, когда все её члены будут не эгоистами, а честными и работающими гражданами. Спроси-ка вот ту барышню, где она живёт, как бы желая подчеркнуть эти слова полковника, сказал Швейк водичке. А результатом этой связи будут хорошие щенята. Я бы и завтра мог дать задаток. Я тоже буду жить честно. Речь окончились. Барабанщики забили в барабаны. Музыка заиграла марш, и голос полковника скомандовал: "Смирно! Марш! Вперёд! Правое плечо вперёд!" Легионеры прошли маршем перед государственными деятелями, и когда очередь дошла до Роты Швейк, он спросил: "Так в чаше в шесть чёрный пивот есть?" "Есть!" сказал Паливец. "Ну а в картошке там сыграем?" "Конечно, сыграем, не беспокойся," ответил запаливца Водичка. "Рота, смирно!" Закричав впереди капитан Лукаш: "Шагом, марш, правое плечо вперёд!" Швик, ступая правой ногой, воскликнул: "Ну так мы поговорим. Она эта война со всеми этими битвами, речами и парадами ни черта не стоит. Надоело уж это". "Так, в шесть!" крикнул вслед ему водичка, но уже не получил ответа. Над головой бравого солдата Швика, пока он шагал по площади, развевались мокрые флаги, а по его шапке барабанил Мелкий дождь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2008 году. Читал Александр Воронов.